Сделав подробный доклад, напомнив начальству о некоторых важных юридических моментах и обсудив с тем же начальством один заковыристый вопрос, Игорь передал слово следующему докладчику. Расширенное совещание переключилось на другие направления и отделы, а Шагин дальше просто, что называется, отбывал номер, слушая в полухо и думая о своем. Ну как о своем? Вряд ли предмет, занимающий его мысли, можно было назвать своим, поскольку думал Игорь Борисович об Аглай Зориной со вчерашней ночи, постоянно возвращаясь к ней в воспоминаниях и мыслях, и от этих самых дум непроизвольно начиная расплываться в улыбке. Эх, вот нравилась она ему, и все тут. Да еще как нравилась. Такая вот острая, ироничная, занозистая, с характером таким, хорошим таким, правильным характером. И это ее потрясающая улыбка с ямочками на щеках. А глаза ясные, насыщенно-синие, удивительные. Ладно, ладно. Одергивал себя Игорь, посмеиваясь над своей реакцией на девочку. Сначала надо разобраться с ее делом. А дело на проверку выходило не таким уж и простым, как могло показаться на первый взгляд. Одно то, что всплыл этот ее брелок, который вот никуда, никаким боком не вписывался, не встраивался ни в одну из возможных версий преступления. Ладно, и об этом позже. Шагин до сих пор не принял решения посвящать ли Коломейцева в данный факт Или всё же попридержать информацию, чтобы не подставить оглаю за зря Да, Серёге Коломейцеву Игорь позвонил рано утром первым делом. Насколько это было приемлемо рано. И даже застал приятеля уже находящимся на работе в своем служебном кабинете. «Привет, Серёж», — поздоровался Шагин с товарищем. «О, привет, Игорь», — тепло поприветствовал Коломейцев. «Снова по делу звонишь?» «Да, если честно, сам еще не понял, по делу или не очень, или вовсе не по делу» поделился сомнениями Шагин. «Как ты закрутил-то?» усмехнулся Коломийцев и предложил. «Ну давай, излагай. Вместе подумаем, по делу или нет». «Излагаю», усмехнулся в ответ Игорь. «Помнишь, где-то месяца два назад я просил тебя навести справки по одному деятелю? Помню, конечно», подтвердил Сергей. «Так вот, крендели этого убили». «Вот как», не сильно удивился Коломийцев и спросил. «А ты к этому делу каким образом?» И вдруг, видимо, вспомнив подробности того запроса от Шагина, насторожился. Он ведь вроде сосед Музы Павловны. Ее что ли, за дело? Бабушку Игоря прекрасно знали все близкие, институтские друзья Шагина, в числе которых находился и Серега Коломийцев. Но еще бы они ее не знали и не любили, Муза Павловна принимала в своем доме всех друзей и подруг внуков, всегда серьезно кормила и баловала дивной выпечкой а ещё выслушивала их исповеди, помогала в трудных ситуациях, могла ставить у себя переночевать, если некуда было деться, а то и вовсе пожить какое-то время, и нещадно гоняла Игоря и его одногруппников по профильным юридическим дисциплинам, натаскивая перед экзаменами. «Да ну!» — усмехнулся Игорь, отвечая Коломийцеву. «Кто ж нам Узу Павловну бровь поднимет?» «Ну, это-то да!» — хмыкнул многозначительно Сергей. «А вот ее соседки, которую бабушка опекает, рикошетом то прилетела пояснил игорь и внес уточнение вернее пока непонятно прилетело или нет но следователь ваш девочку напряг она обнаружила труп убитого в его квартире и проходит как свидетель а кто ведет дело викторов андрей федорович ответил игорь и детализировал он выдвинул версию о причастности девушки на основании найденных на месте ее отпечатков и того что на видео в тот день и накануне Не было зафиксировано никого постороннего, только жители подъезда, а у девушки с убитым имелся затяжной бытовой конфликт из-за кота Музы Павловны, и жили они на одном этаже. Этот Викторов вообще как? Да нормальный мужик, дала оценку сослуживцу Коломийцев. Толковый следователь. К нам из Курска перевелся. Понял, принял информацию Игорь и спросил то, ради чего, собственно, и позвонил. Я бы хотела ознакомиться с подробностями дела, насколько это, конечно... «Возможно. Попробую узнать, поговорю с Викторовым», — выказал готовность помочь Сергей. «Но пока ничего большего обещать не могу». «Да это понятно», — согласился Шагин. «А ты с девушкой беседовал?» — поинтересовался Коломийцев. «А то как же», — подтвердил Игорь и усмехнулся. «Но, что более важно, с ней беседовала». Выделил он голосом последнее слово и считай, что сняла показания Муза Павловна. «О как!» — подивился следователь и усмехнулся. «Тогда это серьезно, Но все же переспросил. «Ну а ты-то что скажешь?» «Да сто пудов никаким анабоком к этому делу», — твердо заявил Шагин. «Ты же понимаешь, я бы к тебе не обратился, если бы были хоть какие-то сомнения. Хотя убийство — это грязное, замороченное». Принял, по-деловому сообщил Коломейцев и завершил их разговор. «Ладно, я отзвонюсь, когда наведу справки. Думаю, в течение рабочего дня». «Договорились», — ответил Игорь. Коломийцев позвонил, когда Шагин выходил вместе с коллегами из конференц-зала, в котором только что закончилось расширенное совещание. «Приветствую еще раз», — поздоровался Серега от чего-то деловым тоном. «И тебе привет, Сереж», — отозвался Шагин. «Слушай, Игореш, справки по тому вопросу, которым ты интересовался, я навел. Давай пересечемся где-нибудь сегодня вечером и поговорим». «Ага». Шагин понял, что, как он и подозревал, не все просто с этим делом. Да он и не сомневался, что непросто. «Во сколько освободишься? Если никуда не дернут, то часов семь». «Давай тогда поужинаем», — предложил Шагин. «Отличная идея», — согласился Коломийцев. Они выбрали кафе, устроившее обоих качеством кухни и местом расположения, договорились теперь уж на конкретное время и попрощались до встречи. Чудеса, чудеса, небывальщина. Сегодня Аглая Сергеевна умудрилась прийти домой не в ночь-полночь и даже не вечер-вечер, совсем перед ночью, а в приличные, нормальные 19.30. А почему? А потому что, погрузившись в свои воспоминания об Игоре Борисовиче Шагине и в размышления об убийстве, Оследователи Викторове и обулике, украденные ею с места преступления, а также в предположении о том, какие негативные последствия может иметь данное ее действие. Аглая не заметила, как сделала все, что запланировала на сегодня, и даже кое-что сверх того. Но, честно признаться, про улики и все такое прочее ей было не очень-то интересно. Мысли о господине Шагине определенно доминировали в голове Глашеньки Зориной. Выйдя из лифта на площадку этажа, Аглая увидела девушку, стоявшую у дверей квартиры, в которой проживал Антон. Как всякая истинная женщина, Аглая за несколько секунд успела рассмотреть и оценить незнакомку по самым важным, рэперным, если можно так сказать, точкам и параметрам. Очень интересная девушка, прекрасная тонкая фигура, темные шелковистые блестящие длинно распущенные волосы, никаких накачанных губ и ресниц халам. Лёгкий, еле заметный профессиональный макияж, подчеркивающий достоинства, а сумочка-туфли, одежда известных классических марок. Девушка высшей пробы и уровня. «Интересно, и что такой дамочке может понадобиться от такого шалопая, как Антон?» «О!» — приветливо улыбнулась незнакомка, когда Глаша подошла к своей двери. «Вы, наверное, Аглая?» — предположила она и тут же представилась. «Я Элла, сестра Антона!» — шагнула Глаша и протянула руку для рукопожатия. «Здравствуйте!» — сдержанно улыбнулась в ответ Аглая и показала жестом, что обе ее руки заняты пакетами с продуктами, да еще и ключами, зажатыми в пальцах. «Приятно познакомиться!» — махнув ладошкой на несостоявшееся рукопожатие, продолжала улыбаться девушка. «Пришла вот к братцу, а он не открывает, хотя мы договаривались о встрече». «Да открываю я, открываю!» — одновременно со звуком отпирающегося замка громко и ворочливо донеслось из соседской квартиры. Распахнув наконец дверь и посмотрев на девушек, Антон довольно разулыбался, и первый поздоровался с оглаей. Глашуне, привет! Откровенно порадовался он встрече и двинулся к ней, разводя руки с очевидным намерением обнять. Привет! Глаша отшагнула от его объятий назад и посмеялась, переводя в шутку такой порыв парня. Тоша! дала Элла оценку простоте поведения братишки. Ты снова форсируешь события. А что такого? пожал тот беззаботно плечами. Я ж Глаша, честно признался, что запал на нее. «Ладно, ребят», — поспешила завершить вечер встреча Аглая, успевшая быстренько отпереть свою дверь. «Пойду я, устала». «Подожди», — встрепенулся Антон, мягко придержав Аглаю за запястье. «Мы ж договорились, что сходим куда-нибудь. Давай завтра, у меня выходной». «Пока ничего не могу сказать», — ушла от прямого обещания Глаше. «Не знаю, как у меня завтра дела сложится «Давай телефон», — потребовал Антон. «И не увиливай. Постучи завтра, часиков в одиннадцать, в дверь». Пошла на небольшую уступку потенциальному ухажёру Аглая и, распахивая дверь, обратилась уже к его сестре. «Рада познакомиться, Элла». «И я очень рада, Аглая», — ответила взаимностью девушка, приветливо и открыто улыбнувшись, и расширила свое заявление. «Давно хотела с вами познакомиться. Брат вами всерьез увлечён и постоянно о вас рассказывает». Ладно, смутилась, не зная, что говорить на столь прямолинейное заявление Глаша, поэтому просто попрощалась. Пока. До завтра, напомнил Антон. Да, ухмыльнулась его настойчивости Глаша, до него. И вошла наконец в свою квартиру, закрыла за собой дверь и плюхнулась на пуфик в прихожей. Устала. И пакеты с продуктами тяжелые. Все в традициях русских женщин. Зашла, как водится, всего лишь за хлебушком, а загрузилась по полной программе, еле доперев добро до дома. А что теперь? Доставку заказывать Аглае некогда. Каждый день она с утра до ночи в мастерской, а в выходные обычно уезжает в родовое гнездо. Приходится вот так. И неожиданно Глаша вдруг раздражилась на Антона, запал он на неё. Ухожу, хренов, понимаешь, видит же, что девушка держит тяжести в руках, надрывается, а он вместо того, чтобы помочь, треплется по пустому, изображая обиженную невинность. «Телефон она ему не дала, на свидание не соглашается». «Номер ему», — проворчала Глаша в сердцах вдогонку своим мыслям. «Может, его еще и усыновить?» Усмехнулась, представив себе подобную картину, и тут же отпустила легкую обиду на парня и выдвинутые ему претензии. «Да ну, о чем говорить? Смешно». Поймав интересную мысль, Аглая откинулась назад, опёршись спиной и затылком на стену, собираясь эту самую мысль обдумать, погонять поподробнее. Когда она познакомилась с Антоном, парень ей определенно понравился. Легкий, шабутной, далеко не глупый, и речь у него правильная, к тому же весьма симпатичный, и, что немаловажно, высокий, и возраст подходящий ровесник. А если младше ее, то совсем не намного. Вот все вроде бы отлично и прекрасно, а не то, Манту, хоть ты как не примеряй, и все, ничего не поделаешь. А уж после того, как встретила ММ и даже имела возможность общаться, «Эх, какой уж там Тоша-Антоша!» — махнула мысленно рукой Глаша. Не вставая с пуфика, она скинула туфли, стянула перекинутый через голову ремень сумочки, поставила ту на столешницу у зеркала, переступив через пакет и прошлепала босиком в кухню и хлопнула по кнопке чайника. И вдруг раздался звонок у дверь. «И кто?» — спросила удивленно у себя и у квартиры Аглая. Квартира предсказуемо не ответила, и Глаша пошла выяснять ответ на этот вопрос самостоятельно. Посмотрела в глазок, подивилась неожиданной гости но открыла. «Здравствуйте, Аглая, еще раз!» — усмехнулась Элла и спросила. «Разрешите пройти? У меня вопрос на пару минут, не больше. Да, конечно, проходите». Распахивая дверь пошире и отступая в сторону, пригласила Глаша. «Я вот по какому делу?» Сразу же приступила к изложению причины своего визита девушка. «Мне презентовали два билета в театр на завтра, но так получилось, что у меня и моего друга, к сожалению, никак не получится пойти. Я хочу попросить вас сходить в театр с Антоном вместо нас». Он очень обрадовался этой неожиданной возможности, но попросил, чтобы я вас уговорила. Ему кажется, что вы на него за что-то обижаетесь. «Да ну что вы», — возразила Аглая, — «ни на что я не обижаюсь». Аглая, положив свою ладонь поверх глашенной руки, перешла девушка на доверительный тон. Вы на Антошку не обижайтесь, он у нас несколько диковатый. Много учился, ему нравилось учиться и одновременно работал. Поэтому с девушками начал встречаться довольно поздно, да и выбирал подруг в основном таких, что попроще, без особых претензий и ожиданий. О том, как следует ухаживать за серьезными, умными и утончёнными девушками, понятия не имеет совсем. Но он добрый парень, а вами очень сильно увлекся. «Это все, конечно, приятно». Испытывая неловкость от признания совершенно незнакомой девушки, перебила ее Глаша. «Но у меня завтра несколько важных дел, и я пока не знаю точно, как они распределятся по времени». «Аглая», — мягко возразила Элла, приводя весомый аргумент. «Большой театр. Жизель». Глаша посмотрела на нее прямым, изучающим взглядом. То есть у мальчика подгорает, он изволил влюбиться в нормальную девушку, а не в профурсетку какую-нибудь безбашенную. И сестрица взялась помочь братцу но-ну! хмыкнула про себя иронично Аглая, а потом подумала, Большой театр, Жизель. Ах! выдохнула она наигранно бессильно перед масштабом предложения и повторила: Большой, Жизель, не устаю, пожалуй, перед таким соблазном. Пусть будет театр, раз такая невероятная оказия подвернулась. Отлично! Обрадовалась Села и протянула Аглае билетную карточку. Вот ваш билет. Сколько я вам должна? — спросила Глаша, рассматривая заветную, недостижимую мечту миллионов людей. Билет в Большой театр. «Ну что вы, разумеется, ничего. Это был презент», — уверила ее Элла и заспешила попрощаться. Но «Ну все, я пошла. До свидания, Аглая!» И шустренько выпорхнула за дверь. «До свидания!» — задумчиво рассматривая билет, протянула вслед Глаша, захлопывая за Эллой дверь. все таки странно это как-то». Незнакомая девушка преподносит билет в большой чужому человеку, хотя могла бы продать его за очень приличную сумму. Но чего не бывает. Пожала плечами Глаша и, подхватив с пола пакеты с продуктами, пошла в кухню. Как водится, у Коломийцева возник какой-то срочный, неотложный вопрос на службе. А Шагина, не отлагательств дела, поймали, когда он уже выходил из своего кабинета. Словом, как бы не намечали очень занятой мужчины уйти со службы пораньше, но за столик в ресторане они смогли сесть только в начале девятого вечера. Искренне радуясь встрече, поздоровались честным, сильным мужским рукопожатием и обнялись, похлопав друг друга по спинам, после чего, чуть отстранившись, порассматривали друг друга и снова обнялись. Обычный мужской ритуал. «Раздобрел», — посмеивался над другом Игорь. «Это да», — погладил себя по наметившемуся животу Сергей, соглашаясь. «Есть такой момент». И развёл покаянно руками. «Сам понимаешь, работа сидячая, нервная, а тут еще жена окончила какие-то кулинарные курсы и пристрастилась печь потрясающую сдобу, пироги с пирожками. Вот мы с детьми и набираем вес. Это ты у нас молодой, холостой, свободный океарел, да к тому же спортсмен», — хохотнул Коломейцев. «Вон какую мышцу накачал за годы своего увлечения». «Да не до спорта с увлечениями сейчас», — отмахнулся Игорь, Живу бы быть с такой работой». «Ну как же, смотрели прямой репортаж, и вас, Игорь Борисович, рядом с президентом лицезрели». И Сергей похвалил с удовольствием. «Хорош!» «Кто?» — рассмеялся Шагин. «Я или президент?» «Оба!» — поддержал друга, рассмеявшись следом за ним коломийцев. «Ну что, пойдем сядем?» — махнул рукой в сторону зала Игорь. «Я подсуетился на всякий случай и столик зарезервировал». «Вот всегда ты был продуманным, Игорёк», — заметил Сергей. «Не зря тебя на такой объект забрали». «Не зря», — согласился с таким утверждением Игорь. Сели за уютный и удобный столик на двоих в небольшую нишу у окна, сразу же сделали заказ, проводивший их к столику официантки. «За встреч махнем, изучая меню, — спросил Коломийцев со слышным сомнением в голосе. «Не, Серёг», — отказался Игорь и пояснил. «Вторые сутки почти не сплю. Если сейчас хоть стопарик махну, Могут тут же и вырубиться, а еще дела есть. Выбрали блюдо, сделали заказ и отдали меню официантке. Только когда девушка отошла от их столика, Коломийцев поддержал Игоря в трезвости. Мне тоже еще обмозговать кое-что надо. Да и за рулем. И предупредил строгим, начальственным тоном. Но в другой раз оба не отвертимся. Знаешь, признался Игорь, пока в промышленности не сунулся и на встрече время находилось, и на девушек, даже на кино с театром а последние года полтора даже спать некогда. Зато какой комбинат вы подняли, с огромным уважением произнес Коломийцев, усиливая свои слова мимикой и жестом. Это что-то грандиозное. Моща. Это точно, — согласился Шагин. Моща. Вторую очередь запустили под камеры и президентскую отмашку. За пару месяцев в штатный режим войдем, а там хоть немного дыхания перевести можно будет, и нормальная работа начнется, Без овралов и гонки. Он усмехнулся. Надеюсь. «Не жалеешь, что из СК ушел? «Вот ни разу», — честно ответил Шагин и добавил. «И что из адвокатуры ушел, ни на минуты не пожалел?» «Во-первых, интересно. Другая юриспруденция, совсем иная область знаний, производственные процессы и циклы пришлось изучать. А во-вторых, масштабы грандиозные, уровни мировых рынков. Вздохнув, он сам себя остановил. «Ладно, в пару слов не расскажешь. Что мы на бегу перекидываться будем?» Мне вон тебя расспросить интересно про повышение, про светку и мальчишек. Ты уже не на пять минут разговор. Давай уж на самом деле встретимся без суеты. Гарика Сёма и выдернем и посидим. Нормально пообщаемся вчетвером. За жизнь дела поговорим. А давай организуемся, с энтузиазмом подхватил идею коломейцев. С мужиками я завтра сам созвонюсь. И постараемся все друг под друга подстроиться. Все, забились, договорились, постановил Шагин, и заднюю не даем. Дела делами, а жизнь она тут у, как говорит Муза Павловна. — Ага, помню эту ее присказку, — улыбнулся теплым воспоминанием Сергей. — Ты ей от меня привет передай. — Вот сегодня и передам, — пообещал Шагин. — Как раз после кафе к ней собираюсь ехать. Официантка принесла их заказ, и пока расставляла его на столе, мужчины помолчали. — Ну что, приятного аппетита, — пожелал другу Игорь и признался. — Я голодный до озверения, в обед толком поесть некогда было. Та же история. — солидаризировался с ним Сергей. И замолчали оба на какое-то время, пока утоляли первый, самый неприятный, подсасывающий голод. И только справившись с салатами и горячим блюдом, приступили к беседе, ради которой, собственно, и встретились. «Ну что?» — поинтересовался с довольным, благодушным от теплой сытости видом Шагин, откидываясь на спинку стула. «Удивишь чем-нибудь по нашему делу? Или ничего там интересного нет?» «А вот ты знаешь, есть!» — покивал интригующий Сергей. Порадуй, предложил иронично Шагин. А вот этого как раз и не обещаю. Стал в момент серьезным коломийцев. После твоего звонка поспрашивал наших про это дело и как-то озадачился всерьез, а поговорив с Викторовым, так и вовсе сильно подивился. Оказывается, главный взял это дело под свой личный особый контроль. Казалось бы, с чего? Ну, грохнули бывшего братка, честного бизнесмена, ведь учаще на бывшей же дружки. Так с ними такое часто случается издержки прошлой профессиональной занятости, так сказать. Подумал я, прикинул и пошел прямиком к главному с вопросами, раз уж дело у него на контроле. И выяснились еще более интересные нюансы. «Викторов», — предположил Игорь. «Умный ты, скучно с тобой», — усмехнулся Коломейцев. «Да, Викторов, я тебе уже говорил, он мужик-то неплохой, дельный, исследователь толковый. Только он к нам из Курска перевелся. Да и учился не в столице, и наших московских раскладов не знает. Ему фамилия Шагиных и имя Муза Павловна ничего не говорят. Но старушка-свидетельница, ну, соседка убиенного, подшила ее показания к делу и забыл. Сам с ней не беседовал, удовлетворился протоколом дежурного следователя с места преступления. А второе, не поспешил он начать серьезно копать и прокачивать инфу в том направлении, из-за которого главный то собственно, и взял убийство на контроль. А именно с этого и следовало начинать в первую очередь. «Дела давние. Когда убиенный был молот и горяч», — усмехнулся Игорь и поделился своим предположением. «Кубышка бригадная всплыла или что-то более кручёное?» «Я ж говорю, неинтересно с тобой», — ответ нахмыкнул Коломийцев. «Да, дела давние, тех самых минувших дней. Водить в курс не буду, сам понимаешь, секретность. Но скажу так. Витя Чащен по кличке Батый два месяца назад после встречи с бывшими коллегами С которой он еле ноги унес и чуть не отдал Богу душу, резко деятельно раскаялся в своих прошлых криминальных проступках и принял решение о добровольном сотрудничестве с органами финансовой безопасности и не только с ними. И понимаешь, там ребята из Рубопа в паре с финансистами закрутили такую комбинацию, что смерть чащена именно сейчас по разным причинам невыгодна никому, ни им, ни бывшим коллегам Батыя. Очень невыгодно, повторил с нажимом Сергей. «Понятно, что мы отработаем все версии его убийства и бывших друзей в том числе, но по раскладу пока никак не вырисовывается их причастность. Но поскольку дело на контроле главного, то Викторов и начал слишком устарательно отрабатывать те версии, что на поверхности». «Эксцесс исполнителя», — кивнул понимающий Шагин. «Он самый», — покивал и Коломейцев. «Андрей у нас сотрудник новый, и хоть с крепким послужным...» Но понятно, что ему необходимо проявить и показать себя на новом месте, вот и старается. Ясно, что девочка эта Аглая никаким боком к убийству отношения не имеет, так что можешь Музу Павловну успокоить, никто ее протеже не обидит». «Ты, как я понимаю, доложила моей первой просьбе навести справки по Чащину и о второй, она ездила на девушку?» «Правильно понимаешь», — кивнул Сергей. «И что? Дело Викторову оставили?» — посмотрел изучающий на Коломицева Игорь. «Вообще не понимаю, нафиг ты ко мне обращаешься, если сам всё прокачал и заранее знаешь?» — покрутил, посмеиваясь головой коломийцев. Главный передал дело мне. Честно говоря, я вообще не понимаю, почему его изначально отдали Викторову. Тут же явный московский расклад тянется с 90-х. Связи, завязки, выходы бывшей братвы, а он по местным ОПГ не информирован. Реалии их давних и нынешних и завязок, из них выросших не знает». «Поцветился кто-то за человека. Явно же двигают карьеру, раз в столицу протолкнули. А тут дело, которое имеет потенциал стать резонансным», предположил Шагин. «Наверняка, но не суть. Мало ли кого и кто толкает, и кто за кем стоит, к делу это отношение не имеет. Тем более, что теперь его передали мне». «А знаешь, Серёг, не поздравлю», — очень серьезно произнес Игорь. «Что-то мне подсказывает. фиговые это, дельцы. Мутные слишком». «Да сам чувствую, что явно фигня тут какая-то», — чуть скривился Коломийцев. «Но так вышло, что с твоей подачи я вот вписался», — развел он руками, смиряясь с неизбежным. «Упс», — хмыкнул иронично Шагин, изображая извинения. «А раз уж ты меня под эту фигню подвел, то давай выкладывай свои мысли размышления. Не поверю, что ты не прикидывал, что там за расклад с трупом этим, По-дружески, но все таки потребовал Коломийцев». «Ты дело уже принял?» — уточнил Игорь, остро глянув на товарища. Да, из-за его передачи задержался, подтвердил Сергей. Сам понимаешь, я не обладаю информацией, ни экспертиз ни показаний не видел, документов по делу не изучал, поэтому не могу дать объективной оценки. Напомнил Реалии Шагин, но все же поделился своими умозаключениями. Оснований полагать, что убили Витю Батыя непрофессионалы и даже не бывшие друганы, и не профи по заказухе, более чем достаточно. Не тупо же прибили и не прикопали где-то по тихой грусти и привет. Нет, его явно показательно пытали и оставили на месте казни. И что-то подсказывает мне, что действовали дилетанты, причем весьма продуманные, непростые и дерзкие дилетанты, допустившие пока только одну ошибку даже скорее глупость, за которую можно зацепиться и потянуть, и может кое-что интересное вытянуть. Какую ошибку? мгновенно подобрался Коломейцев сделав стойку, почувствовав нутром своим следовательским важную информацию. «Скажу и сдам все чужие секреты», — пообещал Шагин, усмехнувшись метаморфозе в состоянии и поведении друга, вмиг преобразившегося из расслабленного, довольного и сытого, лениво развалившегося мужичка в опасного, собранного, резкого хищника, вставшего на след. «Только придется договариваться, товарищ следователь». «О чем?» — прищурившись, посмотрел на Шагина острым, изучающим взглядом коломийцев а девочке Аглая», — вздохнул тягостно Шагин. «А чего о ней договариваться? договариваются?» — подивился Сергей. «Что она непричастна, понятно. А подписку о невыезде я уже официально отменил, может свободно перемещаться, куда хочет. Но ты же понимаешь, что она проходит основным свидетелем, и показания в суде ей всё равно придется давать. Вот о том, чтобы девушка и дальше продолжала оставаться только в этом статусе, мы с тобой, друг Серёга, и будем договариваться», — объяснил свой запрос Шагин. «То есть она что?» склонив вопросительно голову на бок, протянул удивленно Коломийцев. «Нет», — уверенно произнес Шагин и покрутил отрицательно головой. «Она ничего, но девочка забрала улику с места преступления». «Да тьфу ты!» — в сердцах ругнулся Коломийцев и раздраженно спросил. «Дура, что ли?» «Как раз-таки нет, умная», — вздохнул тягостно Шагин и приступил к пересказу того, что поведала ему не дура Аглая Зорина. Аглая засидела с ноутбуком над разработкой эскизов. Эта часть ее работы была первым и очень захватывающим этапом создания будущего изделия. Даже не первым, а скорее вторым. Первым этапом шел момент, когда Глаша изучала человека, которому предназначалось изделие. Разговаривала, наблюдала за его поведением, отмечая особенности характера, речи, движения, мимики, мысли, убеждений, даже запахи, присущие только ему. А потом… Потом Аглая приступала к первой ступени настоящей магии. Она создавала в своем воображении некую заготовку, стараясь мысленно как бы срастить ее, соединить с личностью человека. Своим внутренним взором она творила произведение, словно в 3D-проекции, меняя, добавляя или убирая какие-то элементы. И только после того, как находила некую базовую основу, устраивающую ее, приступала к эскизам. Впрочем, все последующие этапы ее творчества и колдовства над изделием были не менее захватывающими всякий раз поглощавшими Аглаю целиком и полностью. По-хорошему, давно бы следовало лечь спать, да куда там. Еще ни разу благие намерения отойти ко сну хотя бы до половины одиннадцатого вечера не были реализованы Аглайей в жизнь, так и оставаясь лишь намерениями. Нет, она честно пробовала, пару раз завалившись в кровать в десять часов вечера. Ага, только ничего не вышло. Поэтому, зная, что обязательно увлечётся, Напрочь позабыв о всяком времени, Аглая поставила будильник на смартфоне на 11 часов, наивно надеясь, что сможет оторваться от эскизов по его сигналу. Ну да, ну да. «Отложите спатеньки?» «Три раза ха!» Оторваться, понятное дело, не смогла. Только совсем не дребезжание вибрирующего смартфона и не рингтон, привязанный к зумеру будильника, вырвала Аглаю из творческого процесса, а звонок в дверь. «Ну, здравствуйте, приветики». Подивилась и ругнулась одновременно Глаша, разозлившись, что ее оторвали от дела, и глянула время на экране. «Без 1011 Кого там принесло?» Отложив в сторону ноутбук, она поднялась с дивана, недовольно пообещав гостю неведомому «Если Антоша, то ну его, понимаешь, нафиг. Пошли вместе с сестрицей и Большим театром. Или в Большой театр». Решительно прошагала в прихожую и посмотрела в глазок. И откровенно обалдела. «Да ладно!» «Что?» Игорь Борисович Шагин собственной персоной. Ну, нифига себе!» И снова прильнула к дверному глазку. «Фига там или не фига?» «Да только господин Шагин, таки реально находившийся по ту сторону двери, протянул руку и снова позвонил в звонок, а Глаша, чуть не подскочив, о громко задребезжавшего прямо над головой звука, кинулась торопливо-суетливо отпирать замок. «Доброй ночи, Аглая!» Поздоровался и улыбнулся устало Шагин. «Здрасте!» — протянула Глаша, не выходя из ступора и спросила ни в лад, ни в попад. «Вы ко мне?» «А что, взрослые дома есть?» усмехнулся с натуга Игорь Борисович. «Да», — спохватилась Аглая, сообразив, что тупит не по-детски, и тут же исправилась. «То есть нет, то есть...» Она ужасно разозлилась на себя и пригласила гостя нежданного. «Короче, проходите». И распахнув дверь пошире, отступила в сторону, пропуская мужчину в дом. «Извините, что настолько поздно, но я же обещал сегодня вечером рассказать, что удастся выяснить по вашему делу» пояснил цель своего почти ночного визита Шагин. «Проходите в гостиную, Игорь Борисович». Заперев за ним дверь, предложила Аглая и поинтересовалась. «Вы не голодны? Могу предложить ужин». «Благодарю, но нет», — отказался гость. «Только что отужинал, а вот от кофе вашего не откажусь». «Проходите», — повторила приглашение Аглая. «А кофе я сейчас сварю и принесу вам в комнату». «Тогда лучше в кухню», — попросил Шагин. «Вы будете кофе варить, а я коротенько расскажу новости». Хорошо. Согласилась с таким предложением Аглая. В кухне Шагин с ее позволения снял пиджак и повесил его на спинку стула, на который и сел. «Я сейчас», — заспешила Глаша, включая чайник, доставая турку, упаковку с кофе и фрукты в сахаре с полок, торопясь побыстрее приготовить угощение гостю. А когда развернулась от столешницы к Шагину, чтобы уточнить его пожелание к напитку, то так и застыла с туркой в одной руке и со стеклянной банкой, в которой хранила фрукты, в другой. Пока она тут металась переполошенной белкой, Шагин, сложив одну на другую ладони на столе, уткнулся в них лбом, и похоже, что... Да ладно, заснул, что ли? Вот так мгновенно, за минуту? Аглая поставила на стол турку с банкой, подошла к мужчине осторожно потрясла его за плечо. — Игорь борисович позвала она. — А, да, — подхватился тот, глянул непонимающим взглядом на девушку, В следующую секунду, сообразив, где он и почему, потер силой ладонями лицо и, посмотрев более осмысленно, объяснил. Двое суток почти не спал. «Извините, Аглая, кажется, я переоценил свои силы». И предложил. «Давайте так поступим. Я сейчас пойду к Музе Павловне и посплю, а завтра рано утром зайду к вам, и мы побеседуем». «Не надо вам никуда ходить», — решительно заявила Аглая. «Муза Павловна в это время, как правило, уже спит. Незачем ее тревожить. У меня есть отличный диван, просто замечательный». «Потому что очень удобный. Я и сама на нем иногда сплю вместо кровати. Если вы захотите перед сном принять душ, то все необходимое для этого у меня тоже имеется». Он посмотрел на девушку долгим, изучающим взглядом, что-то там думая и решая про себя, и, видимо, нарешав, произнес «Давайте». «Что?» — попросила уточнений Аглая. «Необходимое для душа, что у вас там есть». Аглая провела его в ванную комнату и принялась показывать и объяснять, где что находится. Вот здесь она выдвинула ящичек длинного шкафа пенала. Стерильные зубные щетки в упаковках. Выбирайте любую, какая вам понравится. Здесь она выдвинула другой ящик. Одноразовые станки, но очень хорошей фирмы и качества. Удобные и отлично бреют, если вам надо сейчас или удобнее утром. Вот здесь она распахнула дверцу другого шкафа пенала. Мужские шампуни, гели, кремы после бритья и всякая разная парфюмерия, в том числе и в одноразовых упаковках и здесь же одноразовые банные тапки, и пояснила наличие в хозяйстве столь широкого спектра предметов мужской гигиены. Это квартира брата и его семьи. Алёшка у нас ужасный эстет, обожает дорогой качественный парфюм и всякую красоту для душа ванны. Вы пока выбирайте, а я вам сейчас принесу свежие полотенца и чистый банный халат», — расширила она свое гостеприимство. «Спасибо», — поблагодарил сдержанно Шагин. «А потому что ни на какие словеса по древу Он уже совершенно точно не был сейчас способен. Даже удивляться был уже не в состоянии, настолько сильно его вырубало. Честно говоря, Игорь сильно сомневался, что потянет полноценное принятие душа, но понимал, что надо. Слишком уж утомительный и напряжённый день у него сегодня выдался. Много суеты, встреч, поездок и дел. Одним словом, надо. Но бриться не. Это уже точно ему не по силам в данный момент. «Вот», приоткрыв дверь в ванную, Аглая протянула полотенце и вафельный мужской банный халат в упаковке. Поинтересовалась, «Вам что-нибудь еще нужно?» «Нет, благодарю», — отказался Шагин. «Всего достаточно. Тогда, как закончите, можете сразу ложиться спать. Я вам там все постелю и устрою». «Спасибо», — поблагодарил Игорь еще раз. Утром Аглая стояла у дивана и рассматривала крепко спящего мужчину. Он лежал на животе, отвернув голову к диванной спинке, засунув обе руки под подушку и скинув во сне себе одеяло, чем предоставил прекрасную возможность обозревать его великолепное тело. Да, приходится признать, что именно таким это тело и было, великолепным. Ну а каким оно еще может быть у мужчины мечты? Не шарик же на тонких ножках. Хотя и такие мужчины, наверное, являются чьей-то мечтой, пусть даже и сильно меркантильной, но и на них найдутся любительницы. А этот, ну красавец же прям такие скульптурные плечи и спина с проработанными, четко прорисованными, тренированными мышцами. Качается он, что ли? А чтобы ему не качаться, к слову сказать, сейчас всякий метросексуал и хоть немного симпатичный эротичный мужичок качается на радость себе и барышням. А вот эта конкретно прекрасная спина спящего мужчины перетекает в классные ягодицы, упакованные в трусы боксера известной фирмы. Братец ее Лешка, такие труселя тоже сильно уважает, и предпочитает всем остальным. А из-под трусилей тянулись стройные, длинные, сильные ноги отличной формы, не перекачанные ни на грамм. Как человек творческий, занимающийся художественным изобразительным искусством, Аглая откровенно любовалась гармоничной красотой мужского тела, с удовольствием разглядывала спящего гостя, пользуясь его бессознательным состоянием, то бишь глубоким сном этого самого тела. Вчера Аглая постелила ему на диване и ушла в спальню чтобы не мешать и не смущать человека, и слышала, как гость, быстро ополоснувшись, прошел в гостиную, лег на диван и затих. Причем он даже не ворочился, пытаясь устроиться поудобнее. Такое ощущение, что просто рухнул на диван и мгновенно отрубился. Но заснул и заснул, и слава богу. Надо честно сказать, что и на самом деле выглядел Шагин, замученным и уставшим до предела. Темные круги под глазами, желтизна на висках, покрасневшие белки глаз. И как-то вдруг проступили, обозначились морщины, практически незаметные в их первую встречу, так поразившую Глашу. Аглая подумала, прикинула и решила, что надо все же поухаживать за гостем по более расширенной программе, коль уж пригласила человека переночевать, и позаботиться о его вещах, раз накормить и угостить ничем не представилось возможности. Особенно если учитывать тот факт, что, даже будучи вымотанным до предела, господин Шагин пришел, выполняя данное ей обещание. Достойно же? Еще как достойно. Ладно, не суть, хотя, конечно, это важно, что мужчина держит свое слово. Но ведь не только за это она решила за ним поухаживать, а еще и потому, что Глаше просто было приятно. Нет, не так. Поухаживать за этим мужчиной ей было особенно приятно. Выбравшись из кровати, оглая тихонько на цыпочках прошла в большую комнату и, кинув быстрый взгляд на спящего гостя, собрала со стула его одежду, которую он там пристроил, и также осторожно вышла из комнаты, медленно прикрыв за собой дверь. «Интересно, что он собирался рассказать?» — подумала Аглая, укладываясь обратно в кровать. «Ладно», — посоветовала сама себе не теребить любопытство. «Завтра расскажет, а мне тоже давно пора спать-отдыхать. Утром поговорим». А утро пришло как-то слишком рано и раздражающе бодро, сообщив о своем наступлении навязчивым незнакомым рингтоном чужого телефона. Поначалу Аглая вообще не поняла, где и что зудит и играет, умудрившись каким-то образом пробуравиться ей в голову через сон. Проснулась наполовину и, не открывая глаз, прислушалась. Так и есть. Гудит и наяривает какой-то навязчивый бодряк. Просыпаться от всякой заполошной гадости типа кошачьих и телефонных завываний становится, однако, тенденцией. Определенно надо что-то с этим делать, как минимум купить беруши. Раздосадованная до невозможности, еще не проснувшись до конца, Глаша мысленно проорала, «Соседи, сволочи, вырубите уже ваш клятый будильник!» Но соседи выключать будильник явно не торопились. И тягостно вздохнув от того, что какая-то сво... Нехорошая личность своим будильником прервала ее прекрасный сон, Аглая перевернулась сбоку на спину и открыла глаза. Неизвестно где и чей девайс, все продолжал наяривать, не громко, но и не настолько тихо, чтобы не стать раздражающим доставалкиным. Глаша села в кровати, повздыхала бессильно перед обстоятельствами, выбралась из постели и потащилась в кухню, хоть воды попить, что ли. И вот на кухне-то как раз и обнаружила диверсанта, елозившего по столу от вибраций и надрываясь мелодией на всю громкость, объявлявшего подъем всей округи. Ну, хорошо, не всей, а только огла и, может, соседям за стенкой. «Ах, вот ты чей, северный олень, вот куда спрятался!» Пробурчала Глаша, только сейчас вспомнив, что сама же и положила на стол этот смартфон, достав из кармана пиджака гости, когда забирала его одежду для чистки. Отключила будильник, с удовольствием прерывая завывание утренней побудки, и расстроилась, только сейчас увидев на экране, что время-то всего 6 часов 10 минут утра. Вашу же куролесицу! Могла бы спокойно еще часа полтора, а то и больше спать в своё удовольствие. И зачем, спрашивается, господин Шагин встает в такую рань? Мм, предположение первое качаться, предположение второе бегать и качаться. А что еще? Ну не работать же в 6 утра, и совсем уж сомнительно, что у него секс по расписанию. Надо, видимо, разбудить гости, раз у человека строгий распорядок дня, и побудка назначена на такой час. Подумалась Аглая не то заботливо, не то мстительно, в том плане, что если ее разбудил этот чертов будильник, так его хозяину и подавно грех спать, когда девушка бодрствует и решительно направилась будить. Теперь вот стоит и совершенно беззастенчиво рассматривает практически голову мужчину, если не принимать в расчет прикрытые трусами ягодицы. Она бы и на них с удовольствием посмотрела, так сказать, в виде натурель, но это, пожалуй, в данный момент был бы все же перебор. Глаша вспомнила, как однажды, когда они разговаривали о семье Аглаи, Муза Павловна как бы мимоходом так проброс, просто, что называется, к слову, пришлось и дополнение в тему, поделилась своими переживаниями по поводу внука Игоря, сетуя на то, что он до сих пор не женат и никак не может создать семью. Глаша, глядя на спящего гостя, отлично понимала, почему тот в 41 год до сих пор не состоит в браке и никогда в нем не состоял. Да кто ж такую красоту отдаст в одни руки-то? Это во-первых. А во-вторых, найдется ли такая женщина, которая захочет жить с мужем или партнером, Пусть даже трижды мужчина ее мечты, который совершенно безошибочно и легко способен расщелкать и считать любой ее, даже совершенно безобидный обман, да к тому же постоянно анализирует подругу-жену, уличая в умалчивании или вранье. Сам при этом обладает великолепным навыком скрывать правду, держать покер-фейс и делать чистый невинный взгляд праведника. И кому, скажите на милость, нужно такое счастье по нервам при всей его распрекрасной красоте и великолепных ягодицах, чтобы женщина и без загадки, без своих маленьких тайн и больших тайн, тех, что в шкафах, как забытый красноармеец бабушки. Да сейчас серьезно. Это ж всё равно, что пчелы без мёда или лебедь без шеи. Ладно, с этим все понятно. А сейчас хотелось бы решить, будить или не будить. Вот оказалось, в чем вопрос на самом-то деле. Нет, — решила Аглая, вспомнив, каким измученным он вчера выглядел. Пусть человек спит себе. Мир, честное слово, подождет. А она пойдет, сварит, попьет кофейку, приготовит что-нибудь вкусное на завтрак и, раз уж проснулась, продолжит работу с эскизами. Игорь проснулся от ощущения чего-то удивительно замечательного и радостного. Открыл глаза и в первую секунду не понял, где находится. Кровать, вернее диван, на котором он лежал, точно был не его. Резко перевернулся и вспомнил вчерашний вечер и почему, собственно, оказался на этом самом диване. С удовольствием потянувшись всем телом, непроизвольно, непонятно от отчего улыбаясь, Игорь смаковал странное, необъяснимое тёплое и какое-то светлое чувство, которое испытывал. Очень приятно, еле уловимо пахло кофе, тонким фруктовым ароматом и чем-то печеным блинами или оладьями, что ли. Позволив себе минуту понежиться в этом удивительном, замечательном состоянии и побыть хоть недолго в светлой неге, Шагин резко сел на диване, спустив ноги на пол, И повертел головой, осматриваясь и не обнаружив своих вещей, которые оставил вчера на стуле. Вообще-то не понял, куда они могли подеваться. А раз не понял, то следует спросить у человека, который точно знает ответ на этот вопрос. Надев халат и затянув пояс, Игорь отправился на поиски хозяйки, приютившей его на ночь. Доброе утро. Войдя в кухню, поздоровался с колдующий колдующей над сковородкой на плите. «Здравствуйте!» Приветливо-светло улыбнулась ему девушка и сразу же проинформировала. «Сейчас семь утра. Ваш будильник наяривал в 6 но я не стала вас будить». И поинтересовалась. «Завтракать будете?» «Буду. И с большим удовольствием», — улыбнулся ей Игорь. «У вас здесь просто потрясающе пахнет». «Это оладья с грушей и ванилью», — объяснила источник ароматов Аглая, и поинтересовалась. «Едите такое?» «Ем», — кивнул Шагин и оповестил с большим оптимизмом. Еще как ем!» «Тогда у вас есть минут пятнадцать, чтобы умыться или душ принять». «А я пока закончу накрою стол», — сориентировала мужчину по времени Глаши. «А где моя одежда?» — проявил любопытство Игорь. «У нас здесь есть гладильно-обеззараживающий шкаф», — объяснила Аглая. «Дикой силы вещь», — брат установил. «Ваш костюм, рубашка и носки обеззаражены, вычищены и выглажены, как после отличной химчистки». «Круто», — поделился впечатлением Шагин и поблагодарил от души. «Спасибо большое». «Нет, не большое, а огромное». Исправился он в определении степени своей благодарности. «Очень не люблю облачаться в несвежую рубашку и изжеванный костюм. Потом нормально работать не могу, весь день чувствую себя неуютно». «Вы как мой братец», — усмехнулась Аглая. «Ему тоже приходится каждый день надевать костюм, а работа у него не так, чтобы и сидячая. Мотается по строительным объектам, и нагрузки физической хватает. Он потому и шкаф этот приобрел. Кстати, рекомендую, невероятно удобно» стерилизация вещей и всё такое. А как он платье шелковый отглаживает? Это же мечта и волшебство. А знаете, отличная идея. серьезно задумываюсь над таким приобретением, пообещал Шагин. Я шкаф уже открыла. Он в гардеробной стоит, рядом с ванной комнатой. Найдете. К завтраку Шагин явился при параде, вымытым и выбритым до скрипа и облаченным в рубашку и брюки. «Красота!» — подумалась Глаше. «Ну что, Аглая?» — приступил к завтраку и разговору Шагин. «Должен сообщить, что я вас сдал». «Куда?» — слишком увлеченное разглядывание мужчины скромным девичьим взором из-под тяжка не сразу сообразила Глаша, о чем он говорит. «Никуда, а кому?» — поправил он. «Кому?» — переспросила Аглая. «Следователю, который ведет дело об убийстве», — пояснил Игорь и допил свой кофе одним глотком. Викторову удивилась и расстроилась сразу же Аглая. «Нет». «Теперь это дело ведет Коломийцев Сергей Васильевич, мой бывший одногруппник и отличный следователь. К тому же он знаком с Музой Павловной и очень ее уважает и где-то даже любит». Тепло и успокаивающе улыбнулся девушке Шагин. «И что же вы ему сдали?» Немного воинственно поинтересовалась Аглая. «Информацию об ограблении и то, что вы умыкнули улику с места преступления и повинился без раскаяния. Простите, но тут без вариантов». «И что теперь?» Вздохнула обреченно Глаша. Да ничего, успокоил ее Шагин. Заявление об ограблении напишите. Сроки подачи еще не прошли, и показания о своем брелоке дадите. И у меня его изымут. Ну, как у лику, занервничала Аглая. Должны бы, причем обязательно порядком, но пока нет, не изымут. Типа вы договорились? уточнила Глаша. Типа да, договорился, усмехнулся Шагин ее вопросу, но внес коррективы. Но при необходимости. Могут и попросить временно передать улику следствию. «Знаете, Игорь Борисович», — принялась объяснять ему глаша, — «этот брелок для меня много значит. Он мой талисман, я же говорила. Каждый раз, когда я приступаю к изготовлению новой вещи, я как бы обращаюсь к нему. У меня есть совсем небольшой ритуал, и мне кажется, что он мне помогает». И переспросила, немного смущаясь своих откровенных признаний. «Понимаете?» «Понимаю», — ответил ей Игорь очень серьезным тоном. Я поэтому и попросил Коломийцева пока не изымать у вас ваш талисман. — Спасибо, — искренне поблагодарила Глаша. — Аглая, вам надо встретиться с Сергеем Васильевичем. — Сегодня вряд ли, а вот в понедельник обязательно. Чуть позже он вам позвонит и назначит определенное время. И еще Подписку о невыезде вашу отменили. Вы можете спокойно ехать куда вам угодно. Но лучше все же после разговора со следователем. — Понятно. Спасибо. Кстати, — переключил и тон, и тему Шагин. Еще в прошлый раз хотел вас спросить. «Как так получилось, что вы стали ювелиром? Это же вроде не очень популярная у женщин профессия». «Виноваты бабушка, Карл Густавович Фаберже и мои родители», — улыбнулась Аглая. «То есть группа лиц, склонивших вас к данному деянию?» — улыбнулся ответный Игорь. «Где-то так», — почти серьезно подтвердила она. «Бабушка Глаша, Полина Степановна, жила в Москве. Собственно, в Москве она и родилась» как и ее родители до нее и оба ее сына после, отец Аглаи Сергей Валентинович и ее дядя Николай Валентинович. Дядя Коля служил в Новосибирском театре и жил с семьей в Сибири, а Сергей был военным инженером и мотался вместе с семьей по гарнизонам всей необъятной страны. Но каждое лето братья старались отправлять своих детей к бабушке Полине в Москву. Получалось не всегда и не всех, поскольку с деньгами в те времена было очень трудно всем, особенно военным. Но ну, Аглаю, общими усилиями и частенько в складчину всей родней, к любимой бабушке Полине отвозили всегда. Бабушка с теми внуками, которым удалось приехать, или с одной только Глашенькой, на весь сезон перебиралась на подмосковную дачу в дивном месте, рядом с селом под названием Кукушки. Такая там была красота, просто чудо, поля просторы, которые просматривались с холмов, быстрая и холодная речка, ягодно-грибной лес. Здорово! Но лес лесом, речка речкой, а обязательным порядком раз в неделю бабушка Полина вывозила внуков в Москву на электричке на какое-нибудь запланированное ею просветительское мероприятие. Должное развивать в детях тягу к прекрасному, приобщить к мировой культуре и воспитывать в них хороший вкус к искусству. Полина Степановна водила детей по музеям, выставкам, галереям, концертам классической музыки, а иногда и джазовой. В общем, развивала внуков с большим энтузиазмом. Вот в рамках данной просветительской воспитательной программы однажды бабуля привела Аглаю в музей Московского Кремля, где девочка впервые увидела изделие Карла Густавовича Фаберже. И все, ребенок пропал. Семилетняя Глаша конкретно зависла у стендов, где находились выставленные на экспозиции шедевры великого художника-ювелира. Она буквально залипала у каждого изделия, Боясь громко дышать, подолгу рассматривая каждую мелкую детальку, каждую золотую завитушечку, каждый камушек и цветочек. Но абсолютно до самой глубины души Аглаю потрясло яйцо, называвшееся магистраль, которым прятался золотой миниатюрный паровозик с вагончиками, а на крыше сиял прожектором огромный красный рубин. Глаша устроила натуральную истерику, когда бабушка повела внучку на выход из музея, обливаясь бессильными, злыми слезами, уверяя, что не все успела рассмотреть. Полине Степановне удалось купировать рыдания внучки только тем объяснением, что в других музеях есть такие же красивые яйца и цветы, сделанные этим же великим ювелиром, и твердо пообещав, что послезавтра они непременно приедут их посмотреть. Переполненная впечатлениями и восторгом, не отпускавшим ее воображение весь день, Глашенька никак не могла заснуть в ту ночь, а когда все же уснула, то видела сон, как тот маленький паровозик мчится по маленьким рельсикам в свою сказочную страну, где живут волшебные золотые яйца, скрывающие внутри себя всяческие тайны. И невероятно ждала обещанного послезавтра, которое потом стало завтра, считала дни и часы, когда снова сможет увидеть эти поразительные волшебные штучки, сделанные человеком по фамилии Фаберже, и очень хорошо себя вела, чтобы бабуля не передумала и не отменила их поездку. Надо ли говорить, что все последующие посещения музеев бабушка соглаи были исключительно одной тематической направленности — ювелирное искусство. И только благодаря тому, что бабуля и внучка имели возможность посещать музеи бесплатно, они и могли осуществить столь масштабную просьбу и горячие желания малышки. А еще бабуле удалось раздобыть у своих знакомых и друзей несколько великолепных книг с фотографиями разных произведений ювелирного искусства, над которыми Глаша засиживалась часами Настолько все ее существо и воображение захватило и поглотило эта тема. Родные думали, что это увлечение ребенка скоро пройдет. Ну, как бывает у маленьких детей, что-то впечатляет их до потрясения, и если дать ребенку возможность полностью удовлетворить и насытить свой интерес, то очень быстро эта тема теряет для него актуальность и перестает вызывать острый интерес. Только в случае с Оглаи это правило не сработало, а случилось все ровно наоборот. С каждым годом тема ювелирного искусства и великих произведений его мастеров захватывала девочку все больше и больше. Спасибо Богу и судьбе, что у нее оказались очень мудрые бабушка и родители, которые увлечение девочки поддерживали и всячески помогали его развивать. Например, бабушка Поля подарила Аглае первую коллекцию камней, такой геологический набор для школьников, где в плоской коробочке, поделенной на одинаковые ячейки, находились совсем небольшие образцы разных подделочных и полудрагоценных камней. Она же, Полина Степановна, настояла, когда у Сергея Валентиновича появились более-менее приличные заработки, непременно отдать Аглаю в художественную школу. Так вот и получилось, что к восьми годам Аглая определилась со своим профессиональным предназначением, выбрав, чем намерена заниматься в жизни. И родители, и всё семейство Глаши, старательно помогали и поддерживали девочку в этом ее необычном стремлении. На дни рождения и праздники все родные и близкие дарили Аглай исключительно то, что относилось к ювелирному делу — камни для поделок, как искусственные, так и полудрагоценные, эти самые поделочные, а еще сырьёт ли изделий — перламутр, ювелирные нити. А когда Аглай, окончив школу, поступила в геолого-разведочный университет имени Серго Ардженикидзе на ювелирный факультет, Папа подарил дочери-студентке очень, ну просто очень крутой и дорогущий набор ювелирных инструментов и небольшой профессиональный станок для ювелирной обработки. Глаша визжала и нистого прыгала от счастья, и висела у папы на шее, зацеловывая того от переизбытка чувства и эмоций, и даже плакала от того же счастья и никак не могла остановиться. Все прижимала к груди то кофр с инструментами, то станочек, то снова кидалась обнимать и целовать папу. А Сергей Валентинович посмеивался целовал в макушку дочь любимую и комментировал, кто бы мне сказал, когда она родилась, что девочка будет верещать от радости, обнимая шлифовальный станок. «Конечно», — увлеклась сама своим рассказом Аглая, «если бы не папа и не поддержка родных, вряд ли я бы смогла получить такое образование, поскольку бюджетных мест на мой факультет тогда не было вообще, и при всех моих самых высоких из всего курса баллах при поступлении училась я на платной основе» а потом и в платной магистратуре, и второе профильное образование платное получало, и магистратуру уже по нему оканчивала. и все за папины денежки. «И что, альтернатива бюджетной не имелась?» заинтересованно спросил Шагин. «Нет, но есть колледж, там специальности по этому профилю с бюджетными местами, а платные намного дешевле, чем в университете». «Но вы хотели в университет?» кивнул понимающий Игорь. «Да, только туда». Потому что в нашем разведочном уникальные преподаватели на этом факультете. Просто уникальные, — повторила с уважительным восхищением Глаша. Благодаря им я начала работать, еще учась в первой магистратуре. То есть как работать? Не прямо вот работать-работать, а стала делать изделия. Сначала не ювелирные, а кастомные украшения. Ювелир — это все же весьма затратная профессия. Простым студентам не по карману. Необходимо иметь свой запас качественных камней и материалов. И с этим помогли родители, но чуть позже. А началось все с маминой подруги. Надвигался юбилей тети Вали, давнишней маминой подруги, еще со студенческих лет. И Аглая задумала создать для женщины нечто уникальное. Крутила в голове так и этак, прикидывала, что ей подойдет. Тетя Вали женщина своеобразная, такая крупная, очень энергичная, шумная, громкоголосая хохотушка и любительница ярких нарядов. Аглая вроде бы придумала неплохой комплект из серебряных серёг, И колье с бирюзой. И сделала эскизы, и даже приступила к работе над заготовками, как вдруг в один момент передумала, увидев во сне, какой должен быть на самом деле комплект для этой дамы. И сделала то, что редко делают ювелиры. Два кольца, которые надевались на разные руки вместо одного, серьги и браслет. А вместо бирюзы использовала алый коралл. Получилось очень круто. Да что там круто, потрясающе вышло. Аглая сама не могла наглядеться на свое произведение. Крутила так и это, постоянно улыбаясь от удовольствия. Переживала, разумеется. Ночь почти не спала перед мероприятием и вручением своего подарка юбилярше. И когда тетя Валя открыла футляр и увидела подарок Аглае, то сначала не могла говорить, задохнувшись от восхищения, а потом прижала Глашу к себе и расплакалась. Это был триумф. Настоящий. Под впечатлением от того, что у нее получилась настолько уникальная вещи красота, Аглая ходила еще долго, с месяц, не меньше, пока не произошел один, как бы правильно сказать, не то чтобы конфликт, но не очень приятный момент. Тётя Валя попросила Аглаю сделать нечто подобное тому, что она презентовала ей, какой-нибудь комплект для ее начальницы, у которой тоже должен был состояться в скором времени юбилей. И как бы это была такая просьба, ну, вроде, «Сделай, пожалуйста, у тебя очень здорово, просто прекрасно получается. Ты же студентка, тебе все равно надо учиться, тренироваться и руку набивать». Аглая уже готова была согласиться под напором приводимых маминой подругой аргументов. Нет, ну на самом деле, ей же надо учиться и руку набивать. Все верно. Но тут вмешалась бабушка. Полина Степановна, слышавшая беседу внучки с Валентиной, как бы случайно оказалась рядом и вроде как невзначай поинтересовалась у женщины. «А ты, Валюш, уже подобрала камни и металл для изделия?» «Нет, Аглая же лучше знать, что понадобится», ответила, немного смутившись, женщина. «А на какую сумму ты рассчитываешь?» Снова, как бы в простоте наивной, задала вопрос Полина Степановна. «Ну...» — протянула Валентина, смутившись пуще прежнего. «Глаш!» — тут вспомнила бабушка. «Я чего тебя искала-то? Там мама просила тебя срочно подойти. Спрашивала, где твой паспорт. Беги скорее. Она там какие-то билеты заказывает». Глаша и побежала искать маму. И нашла, но только для того, чтобы выяснить, что никакие билеты она не заказывает. И дочь не искала и не звала. «Зато я звала», — ответила на их недоумение Полина Степановна, поднявшись на второй этаж и заходя в комнату невестки, и разъяснила, зачем ей понадобился обман. Вали, конечно, женщина у нас широкая, масштабная и добрая, но иногда слишком уж расчётливая и хитрованистая. И, потрясывая указательным пальцем для усиления своих слов, бабушка произнесла важное наставление внучки: «Запомни крепко, Аглая, любой труд должен оплачиваться». Иначе то, что ты оказала человеку какую-нибудь услугу или помогла дружеским одолжением, очень быстро превратится в обременение. Когда сделал что-то от душевной щедрости, помог раз, помог два, и неожиданно стал вроде как и обязан делать это постоянно. А если откажешь, то человек, которому помог по доброте от чистого сердца, не просто обидится на твой отказ помогать, а еще и возненавидит и обвинит во всех грехах. «Ты творишь прекрасные вещи», вкладываешь в них душу и сердце не говоря о дорогостоящих материалах и если хочешь стать по настоящему уникальным ювелиром то обязан оценить свое творчество на высоком уровне а не разбрасываться почем зря как дешевой бижутерии «И так она это сказала повествовала о своем прошлом оглая заслушавшемуся мужчине что я запомнила эти слова на всю жизнь да протянул игорь бабушки это наше все точно звонко рассмеялась глаша Вот поэтому, когда мой бывший одноклассник попросил меня сделать для его девушки нечто крутое, что можно носить с собой, но не надевая на себя, но не признавала эта девушка любые украшения, оригинальничала так, я сразу озвучила ему не самую маленькую сумму, а он взял, да и согласился. Но я и придумала этот брелок. Он мне самой необычно нравился, просто очень-очень. И спросила у Шагина. «Ну, классный же?» «Классный», — подтвердил он. «Ну вот», — порадовалась поддержке Глаши. Только к тому моменту, когда я его закончила, парень с девушкой своей разругался и расстался. Забирать заказ он у меня не стал, и деньги, кстати, вернуть за него не попросил. Я в тот период мало что делала, совсем понемногу. Просто времени не хватало, поскольку работала в большой ювелирной корпорации оценщиком. Это только спустя несколько лет я решила начать свое дело и осуществить таки заветную мечту. И то, вероятно, еще бы долго не решилась, но получилось всё как мы у нас в России любим. Не было бы счастья, да несчастье помогло». «Какое несчастье?» — уцепился за ее слова Шагин. «Обычное, несчастное». Усмехнувшись, ушла от темы Аглая, явно не желая ее развивать. «А сейчас вы делаете ювелирные украшения или все те же кастомные?» Продолжил расспрашивать с большим интересом Шагин, отступив, не настаивая на зацепившей его информации. «Сейчас я делаю в основном ювелирные вещи» но иногда редко, если интересный заказ, то и дорогой бижутерию. «Надо будет у вас что-нибудь заказать», — подумал вслух Шагин. А Аглая весело и задорно рассмеялась на это его замечание. «Ох, извините», — попросила она и пояснила свою реакцию. «В ювелирном процессе так не делается. Если вы захотели приобрести что-то ценное, особенное, то начинайте с выбора ювелира. То есть пересматривайте каталоги работ, которые представляют сертифицированные специалисты, и выбирайте того, чей стиль изготовления вам больше всего подходит и нравится. Ведь все работают в своей особой авторской манере, после чего вы знакомитесь с самим мастером, и он вам представляет свое, так сказать, портфолио и выставочные образцы, чтобы вы могли, что называется, вживую увидеть его произведения. Если вы убедились, что именно его изделия и манера исполнения вам подходят, то выбирайте камни и материал. Либо приобретайте все материалы сами, либо берете у ювелира, Либо через ювелира заказывайте по каталогу и обговаривайте цену. Вы же понимаете, что в зависимости от камней и имени мастера цена варьируется. А в каких пределах работаете вы? В очень разных. Не порадовала конкретикой Аглая и повторила. Очень. Я работаю в определенном сегменте нашего рынка, не превышающем некоего уровня. Проще говоря, с по-настоящему дорогими, именными, крупными камнями не работаю. Это отдельный, не самый простой формат в нашем деле. Я, конечно, ценник конский не ломлю, но индивидуальные заказные ювелирные изделия — это очень дорогое удовольствие. Я думаю, что справлюсь, только пока не знаю, когда и для кого собственно. Как определитесь, дам вам бесплатную подробную консультацию. Договорились? — согласился Шагин и попросил. — А еще вашего прекрасного кофе можно? — Да, пожалуйста. Аглая поднялась из-за стола и спросила. — Ну а вы, Игорь Борисович, как стали юристом? Это потомственное, как я понимаю? Пошли по бабушкиным стопам? «Потомственная», — кивнул он. Но не только по бабушкиным. Дед мой, Архип Кузьмич, муж Музы Павловны, тоже был юристом, только военным. Они познакомились с ним на конференции юристов. А ваш батюшка? заинтересовано спросила Аглая, поставив перед гостем чашку с кофе и добавив нарезанных засахаренных фруктов на тарелочку. Отец тоже юрист, но больше по научной части, не прикладник, занимается международным юридическим правом. А вот дядька мой. Старший брат отца, Игнат Архипович, из семейной династии выпал, став ученым историком «Но «Ну, вы в своем выборе не сомневались?» — любопытничала Глаша, сев напротив. Еще как сомневался», — усмехнулся Шагин. «Не хотел ни в какие юристы идти категорически. Правда, в какую профессию направиться, чем хочу заниматься, к чему имею тягу и душа лежит, не знал и не понимал в юности. Поэтому, поэтому Игорь Шагин и отправился работать на завод, отказавшись куда бы то ни было поступать по окончании школы. А через восемь месяцев отправился служить в армию, как и положено здоровому 18-летнему парню, даже не пытаясь откосить или прятаться от призыва. Во-первых, старшее поколение мужчин Шагиных не поняли бы такого поведения, считая, что парень сам отвечает за свои поступки и обязан понимать последствия принимаемых им решений. А во-вторых, Игорь наивно полагал, что отслужит он легко и просто. «Подумаешь, два года фигня!» Зато за это время как раз и определиться, кем хочет стать, какую избрать профессию, на кого учиться и чем заниматься в жизни. «Ну-ну», — хохотнула судьбинушка над розовой картинкой в голове самоуверенного мальчика. Через месяц службы, находясь в учебке, ползая по расквашенной земле да по прихваченным тонким литком коричневым лужам полигона на брюхе и отплевываясь от брызг грязи, летящих в лицо от сапог впереди ползущего товарища, Костерил себя Игорёк Шагин последними, что ни на есть, словами. «Ой, вот я, му, чудак! Какого, спрашивается, хрена не поступил-то, а? Сидел бы сейчас на юрфаке и решал, хочу учиться, не хочу, в этом институте или в другом каком. Уж точно не здесь, где сейчас ползаю, как глист в га... Го... Хотя почему как? В нем самому ползаю». Хватило пары месяцев, чтобы все наивные пузыри размышлений Игорька Шагина смыло суровой войсковой действительностью. Хотя надо признать, что достаточно быстро Игорь втянулся в определенный армейский распорядок, и жизнь перестроился под новые реалии и систему взаимоотношений, и просто служил, тянул эту лямку. Очень непростую по тем-то временам начало 2000-х годов, да еще и не в самых простых войсках. Нет, ну а как бы он попал в простые и спокойные войска типа банно-прачечных или музыкальных каких, при его-то отличном здоровье и фактуре? Метр девяносто два ростом и со спортивным стажем волейболиста. Кости любительского спорта, а не профессионального. Но здоровый же лосяра. Ну вот и отправили этого красавца в Приморский край, в морскую пехоту. Всем большой привет. В университет на юрфак Шагин таки поступил после службы. С его-то отличным аттестатом и армейской льготой как раз было бы странно, если бы не поступил. А почему все же юрфак? Да вот так. Послужил, побегал, поучаствовал кое в чём. В чем лучше бы никто никогда не участвовал, в кое-каких не самых веселых местах, и как-то так понял, что ну да, Юрфака, а куда еще? Это его дело. И чего, спрашивается, дурак выкоблучивался? Хотя нормально, Игорь не просто не жалел, что пришлось отслужить, отдав два года своей жизни армии и долгу родине. Он даже не представлял, что могло сложиться как-то иначе, да и не хотел, чтобы сложилось по-другому. Выбрал Игорь Шагин в своей специализации уголовное право, окончил бакалавриат и магистратуру, и поступил на стажировку в Следственный комитет по профилю, то есть помощником следователя по уголовным преступлениям. А сдав итоговую квалификацию и получив звание старшего лейтенанта юстиции, Шагин так и остался служить на прежнем месте ВСК, только сразу поступил еще и на заочную магистратуру по специальности договорного права. Понятное дело, что второе высшее, оно дело платное, и Шагину приходилось вкалывать не только на непосредственном месте службы, но еще брать и дополнительные нагрузки, чтобы самому оплачивать учебу. Просить или занимать деньги на дополнительное образование у родителей и родни, Игорь отказался, отбояриваясь и пошучивая на их искреннее предложение помощи. «Я у вас не деньгами, а постоем возьму и обедами по выходным». «Постоем» он взял, поскольку продолжал жить с родителями, а вот обедами взять не представлялось никакой возможности, ибо не было у шаги на этих самых выходных. За бесконечной напряженной работой и учебой Игорь и не заметил, как пролетело пять лет. Пять. И осознал этот момент только когда отец поздравил его с этим мини-юбилеем. Пять. Игорь реально обалдел тогда. Как так-то? Куда делись? Словно в бездну какую ухнули. Он попытался восстановить в памяти яркие моменты, которые произошли в его жизни за эти пять лет, и... и ничего, кроме некоторых побед по службе, каких-то интересных и сложных дел, Не вспомнил. Романы любови? Романы были. Как им не быть, у молодого, здорового и привлекательного мужчины. Только все проходные все так, на бегу и наскоком, пунктирно и несерьезно. Достижения? Достижения тоже имели место, но ну, как без них? Получил очередное звание, награжден был грамотами и отмечен начальством, но все больше выговоры вспоминались, и ковровые стойки смирно под начальственное обещание выгнать и лишить если они не раскроют да не задержат». Подумал Шагин и решил. «Не, ну его, понимаешь, туда такую работу. Он, конечно, следователь одаренный, по-настоящему крутой стратег и аналитик, да только нет в нем того охотничьего розыскного разыскного азарта, той бульдожьей упертости и той степени фанатичной преданности именно этому, разыскному действу, какая бывает у редких, талантливых и гениальных врождённых сыскарей Подумал, прикинул, так и эдак. Посовещался с родными, поделившись своими размышлениями и сомнениями и рискнул, ушел из СК. Сдал необходимые экзамены, выполнил прописанные процедуры и требования, получил лицензию, зарегистрировался в реестре и поступил на службу в адвокатскую контору. Ну кем-кем? Адвокатом. Тот вам не бесконечный оврал, постоянное напряжение и драйв с нервом, как в СК. Тот клиент был в основном солидный, а дела, как правило, финансовые и коммерческие. Очень быстро Игорь научился искусству ходить в протикулярной одежде, повседневно выглядеть строго и изысканно, выдерживая стиль деловой роскоши даже в самых мелких деталях и мелочах, носить костюмы как вторую кожу и следовать определенному дресс-коду, надлежащему адвокату столь высокого уровня, к которому относилась контора, где он теперь служил. Поначалу Игорю было реально интересно овладевать новой специальностью, получать по-настоящему ценные знания, навыки, способ мышления, который он впитывал с поразительной степенью усвоения и адаптации. Он с удовольствием прошел расширенный курс профессионального профайлинга и специализированный курс психологии. Он оттачивал умение владеть собственной мимикой, жестами и скрывать, маскировать свои эмоции и чувства, управляя лицом и реакциями тела. Все было интересно, но недолго. Как только прошел этап интенсивной учебы и овладевания новыми знаниями и навыками, Как только работа с его подопечными перестала быть чем-то новым, превратившись в обычную рутинную, в какой-то момент Шагин вдруг осознал, что испытывает некий внутренний дискомфорт и отторжение, что ли, возникающее еще на стадии знакомства с новым клиентом и его делом. Меня все больше начала угнетать необходимость держать внутренний нейтралитет и хотя бы внешнюю доброжелательность по отношению к некоторым клиентам, поскольку фирма, в которой я работал, Занималась делами только определенного ценового уровня с личностями не ниже этого финансового ценза, то и общаться приходилось с весьма обеспеченными и непростыми людьми. Я все чаще ловил себя на том, что у меня вызывает внутреннее отторжение и какую-то человеческую брезгливость большая часть моих клиентов. А когда понял и отследил в себе этот момент, то принял решение уходить совершенно неожиданно для самого себя разоткровенничался игорь. даже не понял как так получилось как между ним и Аглаей возник такой теплый и доверительный контакт. Это было странно и совершенно ему не присуще, но Игорь не испытывал никакого душевного неудобства, рассказывая Аглае о себе и своей жизни. Мало того, делал это даже с удовольствием. «Ну надо же!» — подивился себе Шагин, но не остановился и продолжил свой рассказ. «Конечно, нездоровым прекраснодушием я не страдаю и довольно терпим к чужим слабостям, «Поскольку Холю и Лилею свои собственные», — он ныранично улыбнулся, «и ханджинским морализаторством тоже не обременен». Просто получилось так, что на решение снова сменить направление своей деятельности повлияло несколько факторов, наслоившихся друг на друга. Первое время я на них не акцентировался, занятый освоением нового дела и интенсивной, захватывающей учебой, приобретением новых навыков. А когда он вошел в определенный, устаканившийся и наладившийся ритм работы, смог перевести дыхание и уже гораздо более спокойно и свободно анализировать себя и свою работу. Вот тогда и обнаружил, что не встраивается в эту профессию, как его не втискивай. Но, во-первых, потому что ощущение себя нанятым работником, человеком, предоставляющим услугу, как закреплен адвокатский статус в законодательстве, а значит специалистом, подстраивающимся под вопросы клиента, который по определению всегда прав, было настолько не его историей и настолько противоречило внутренним, базовым параметрам личности и характеру Шагина, что его откровенно корюжило, особенно после службы в Следственном комитете, где отношение к клиентам ровно противоположны, чем у адвокатов. А учитывая тот факт, что большая часть нынешних нанимателей Игоря сплошь и рядом совершали разного рода проступки и дела, нарушающие многие статьи закона и на поверку являющиеся преступными деяниями, то можно представить тот когнитивный диссонанс, который испытывал Шагин, привыкший находиться по другую сторону этих баррикад, выявлять и обличать, а не защищать и покрывать. К тому же никто пока не отменял особые полномочия, которыми наделяют корочки представители карающих органов и те внутренние ощущения, настройки и возможности, которые они дают их обладателю. И они противоположны полномочиям и возможностям человека нанятого, предоставляющего услугу, пусть и имеющего некоторые правовые преференции, Пусть и в сто раз больше зарабатывающего, чем представитель власти, и одетого хоть в золото и бриллиантами сверху обсыпанного, но это совершенно разные миры ощущений и возможности влияния на других людей. В общем, не словил Шагин куража адвокатского, и даже офигительные гонорары и способность приобрести, наконец, собственное достойное жилье и авто, пусть не премиум-класса, но близко к нему, не примирили его с этой ролью и профессией. Ну и, во-вторых, Шагин поймал себя на том, что порой просто офигевает, откровенно недоумевая, что люди, ворочащие десятками миллионов долларов, евро и рублей, с легкостью выкидывающие сотни тысяч на какую-нибудь откровенную лобуду, на хрень полную, влезая в заведомо оферный проект и зная, что он аферный, эти же самые люди готовы буквально удавиться за пару тысяч долларов или удавить за них ближнего. Нет, понимал, конечно. С точки зрения психологии и психиатрии, Это имело вполне конкретное название и классификацию состояния психики. Но чисто по-человечески, по-мужски, не мог принять и испытывал какую-то внутреннюю душевную брезгливость. Особенно, когда подобные деятели принимались отсуживать у бывших жен и детей всё подчистую. За такие дела Шагин никогда не брался. Но от его неучастия дела подобного рода никуда не девались и не переставали быть. Просто ими занимались его коллеги. Вот он и ушел. Резко, практически в один день. Решил, отрезал, передал все свои дела и уволился. Но не просто так ушел, в никуда, а в один офигительный мощный проект, находящийся в стадии ноль, то бишь существующий пока лишь на бумаге, зато подписанный президентом. Только то, что он подписан главным лицом страны, еще никакой гарантии, что его воплотят в жизнь, не давало. Сколько их уже было, таких проектов, доверенных президентом исполнителям и благополучно ими замыленных, слитых, под причитание о невозможности воплотить и тихо задвинутых, типа, на перспективу при более благополучных обстоятельствах. А вот Шагин рискнул, потому что лично знал руководителя, поставленного на этот проект, который предложил Игорю возглавить юридический отдел целого консорциума. И знал некоторых его прямых помощников. Вот и стал Шагин рядом с этим мощным человеком, дав себе слово, что сделает все от него зависящее, и осознав, что способен отдать свыше своих сил и возможностей, чтобы этот проект был реализован. И у нас получилось. Нисколько не скрывая ноту гордости в голосе, завершил свое повествование Шагин. На прошлой неделе президент лично приезжал на предприятие, чтобы перерезать ленточку и дать отмашку на запуск второй очереди. Да ладно! Глаша невероятно впечатлилась его рассказом и не сводила потрясенного взгляда с лица Шагина. «Это...» — показала она куда-то в сторону окна пальцем. Тот вот подмосковный комбинат, не сильно понятно производство чего, который показывали по всем каналам и в новостной ленте сети, который президент открывал. Он еще там интервью большое давал. Да, усмехнулся ее восторженной растерянности Шагин. Он самый, и президент, и комбинат. А непонятно чего, как вы изволили сказать, непонятно людям, не имеющим к этой сфере производства и технологии отношения. Но еще и потому, что многое засекречено, поскольку является продуктом, так называемого «двойного назначения», а в условиях военных действий, которые ведет страна, это стратегическая тайна. «Офигеть!» — ещё сильнее впечатлилась Аглая. «Я вообще-то немного в курсе про масштабы строительства вашего комбината. Папенька со как-то горячо однажды обсуждали, сами будучи крутыми специалистами этого профиля. И, честно говоря, тоже офигевали, причем весьма уважительно. И что?» Все удивилась Аглая и никак не могла успокоиться. «Вы главный юрист этого комбината?» «Нет», — уже откровенно посмеиваясь искреннему изумлению девушки, разъяснил Шагин. «Я возглавляю юридический отдел не только самого комбината, но всего комплекса предприятий, входящих в его структуру, то есть консорциума». «Ничего себе!» — протянула Аглая и вдруг совсем уж потрясенно от пришедшей в голову мысли посмотрела на него. «И вы взялись помогать мне в моем деле? В смысле, в деле с убийством? Поправилась она и принялась изображать руками нечто, должное, видимо, обозначить невозможность сложить и состыковать очевидную разницу потенциалов. «Это же настолько несоизмеримые величины. Где вы с вашим масштабом, а где какая-то я со своей даже не проблемой, а ерундой?» И убиенный Витя как-то совершенно растерялась Глаша. «Ну, во-первых, я не занимаюсь вашим делом. Им занимается Следственный комитет». А во-вторых, я просто немного подстраховал бабушкину любимую протеже, милую и талантливую девушку, разъяснил Шагин свою позицию. Ну, пф! протянула Аглая и вдруг задорно усмехнулась. Что ж, плюсик вам карме, Игорь Борисович. Нет, поправила она себя. Большой такой, жирный плюсик карме, надеюсь, усмехнулся Шагин. И, воспользовавшись настроением девушки и ее легкой растерянностью, задал вопрос, заставший ту врасплох. И все же Аглая. Что за несчастье приключилось с вами, которое помогло вам осуществить заветную мечту и заняться ювелирным делом?» Аглая смотрела на него обескураженно, хлопая ресницами, оторопев от столь резкого перехода и смены темы, но достаточно быстро взяла под контроль свои эмоции и поинтересовалась. «А вы на работу не опоздайте, Игорь Борисович? Мы с вами и так сильно увлеклись беседой, совсем забыли про время». Сегодня суббота Аглая. Спокойным, ровным тоном напомнил Шагин. «У меня назначено на сегодня несколько встреч и, конечно, ездила, но все они запланированы на вторую половину дня». «Суббота», — протянула придушенно пораженная Глаша и призналась. «Слушайте, я совсем забыла, что сегодня выходной. Вообще, у меня работа и работа, хоть в будни, хоть в выходные, без разницы. А все потому, что не поехала к маме с Васькой. Каждые выходные я стараюсь уезжать к моим, в родовое гнездо, а тут эта дурацкая подписка о невыезде мне все в голове перемешала. В принципе, вы могли бы сегодня и уехать, тем более в Подмосковье. Но все же лучше это сделать после того, как пообщаетесь со следователем». «Ну да», — вздохнула, соглашаясь Аглая. «Так что там с несчастьем Аглая?» — напомнил свой вопрос Шагин. «Ну, такая история. Не из весёлых». Всё оттягивала она свой ответ. Отвернулась, посмотрела задумчиво в окно и добавила через несколько мгновений. Хотя как посмотреть? Снова повернулась к Игорю и объяснила. «Четыре года назад я попала в автокатастрофу, меня и еще несколько человек сбила машины, когда мы стояли на остановке и ждали автобус.